Глава двадцать первая. Ровно в семь я была в холле отеля. Не опоздала ни на минуту. Правда, и раньше спускаться не планировала. Однако сеньора Фидальго и Шарль Дюбуа меня опередили. Они оказались сверхпунктуальными. Правда, не все из французской делегации были такими. Некоторых нам пришлось ждать, и месье Дюбуа был явно недоволен. А всего я насчитала нас девять человек. В таком составе мы отправились на званый ужин. Выглядите великолепно. Сделал мне комплимент месье Дюбуа. «Спасибо», — скромно отозвалась я, хоть самой себе очень понравилось в зеркале. Пилар тоже окинула меня довольным взглядом, но ничего не сказала. Она лишь справилась, подошли ли мне туфли. На ней тоже было надето вечернее платье, гораздо скромнее моего. Но и в нем она казалась хорошенькой и намного моложе своего возраста. Месье Дюбуа же был одет в черный костюм, который ему невероятно шел. Но этот же костюм делал француза несколько хищным, что ли. Наверное, так казалось от сочетания цвета костюма с темными волосами и глазами мужчины. Кто бы сомневался, что поглазеть на меня захотят чуть ли не все служащие отеля, с которыми я успела познакомиться. Даже Стелла, и та несколько раз пересекла холл, пока мы там находились, и парочку скептических взглядов я на себе поймала». И что-то мне подсказывало, что по окончании моей временной работы нам не обязательно захотят отыграться. Ну а пока я переживала затишье перед бурей. Надо подумать. Почему-то мне казалось, что и Рикардо обязательно должен появиться. И подспудно я ждала его, хоть и опасалась его реакции, но он не пришел. «Вы кого-то ищете, мадемуазель?» Не укрылась от Шарля то, как я периодически оглядывала холл. «Вы как будто волнуетесь». «Нет-нет, все хорошо», — заверила я француза. Ну а вскоре мы все погрузились в минивэн и отправились к месту званого ужина. Когда месье Дюбуа посвящал меня в планы на вечер, то забыл упомянуть, что ужин планируется совсем нескромный. Привезли нас к какому-то зданию, больше похожему на дворец. Зал первого этажа был залит светом и сверкал с зеркалами и люстрами. Чем-то он мне напомнил бальный. Гостей было много и разодеты были все по-вечернему пышно. Повсюду витал запах дорогих изысканных духов, и фуршетные столы ломились от угощений. От бокала шампанского я отказалась, предпочитая работать на трезвую голову. Очень хотелось есть, если честно, и пару тарталеток, я себе все же позволила, но не больше, да и месье Дебоа постоянно перемещался от одной группы гостей к другой. Постоянно приходилось синхронно переводить, и через какое-то время у меня уже изрядно гудела голова. Хорошо, что пробыли мы на вечере не больше трех часов. С непривычки. Я так устала, что едва не уснула в машине на обратном пути. но ну и ноги были ватными, когда поднималась к себе в номер. «Простите, что заставил вас только работать в первый день», обратился ко мне месье Дюбуа в лифте. «Просто сегодня такой день», сочувственно разглядывал он меня. Пилар тоже поднималась с нами. Она вообще привалилась к стенке с закрытыми глазами. Но ее усталость казалась мне какой-то привычной, что и неудивительно с такой-то работой. «Ничего страшного», — через силу улыбнулась я начальнику. «Даже уставшая. Вы очень красивая, Ульяна». Неожиданно проговорил француз, и взгляд, каким он накинул меня, был далеко не деловой. Так смотрит на женщину-мужчину, которому она нравится, и лично меня это немного напрягло. Правда, больше месье Дюбуа ничего себе не позволил, да и мы уже приехали. «Спокойной ночи, Ульяна, и до завтра», — простился со мной месье Дюбуа возле своего номера. «Завтра у нас обзорная экскурсия по городу, на которую мы отправимся сразу после завтрака, и небольшое заседание после обеда. Обещаю освободить вас пораньше». Пилар вообще лишь кивнула нам и заквыляла к своему номеру. Кажется, глаза она с трудом держала открытыми. Уже в своем номере я снова подумала о Рикардо. Подспудно я была уверена, что он меня или встретит, или будет ждать возле номера. Но его снова не было, и я не знала, радоваться мне или волноваться. Хотя с какой стати я должна волноваться за этого испанца, сама не понимала, и почему я вообще о нем думаю. А еще я очень сильно хотела есть, и я понятия не имела, где можно поесть в это время. Еще и потому решила поскорее лечь спать, чтобы притупить чувство голода.